Глава шестая. Закрутка и кручина. Велосипед нуждался в смазке и, возможно, переборке. А, скорее всего, рассчитывал развалиться возле ближайшей помойки. Дорожкин с немалым трудом проворачивал педали и думал, что если бы не противный скрип, велик вполне мог бы быть востребован в качестве велотренажера но никак не в качестве средства передвижения. Для обзорной экскурсии Ромашкин явно занимал дорожкину аппарат, или у Маргариты, или у самого Садомского. Похоже, визит в мастерскую Урнова откладывать не стоило. В мастерскую Урнов и сыновья. Смахивая солбопот, на всякий случай вслух поправился дорожкин. В ту, где нет дочери. Погода, которая радовала с утра, внезапно завершилась и взяла паузу. Небо потемнело, и уже на углу института принялось поливать дорожки над дождем. Когда он, наконец, добрался до узкого пешеходного моста невдалеке от собственного дома, то успел изрядно промокнуть. Но на берегу реки дождь кончился, и подул холодный ветер, который немедленно пробрал младшего инспектора до костей. Дорожкин слез с велосипеда и затянул молнию ветровки до подбородка. Веревочные перила гудели от ветра, река под мостом казалась холодной даже на вид. Дорожкин оглянулся на город и с удивлением понял, что ни дождя, ни ветра над ним нет, потому как и кроны лип вдоль яблоневой улицы, не колыхались от его порывов, и дома по улице Носова купались в солнечных лучах. Посмотрел через пожухшую уже луговину на деревеньку и увидел, что и над ней сияют столбы света. У реки же ветер просто пытался сорвать с пешехода одежду. Подумав мгновение, Дорожкин выудил из кармана позаимствованный в дежурке велосипедный замок Пристегнул железного коня к столбу и побрел через мост пешком. Справа, в двух сотнях метров, бурлила вырывающаяся через плотину вода, а под мостом в этой воде что-то шевелилось, изгибалось и закручивалось. В какое-то мгновение Дорожкину показалось, что он видит в речных бурунах женские тела и слышит нежный смех. Но мост был слишком узок. Канат, за который он держался, неприятно колол ладонь, и Дорожкин, стиснув зубы, все-таки перебрался на другой берег. С высокого откоса река казалась обычной деревенской речкой переплюйкой. Дорожкин поднял комок глины, кинул его на середину, подождал несколько секунд и заторопился через лук к деревне, раздумывая о том, что прекрасно проживет и без медали за спасение утопающих. За мостом снова начался дождь. Но и ветер не отстал от Дорожкина, заставив младшего инспектора порядком промокнуть. И деревня показалась ему холодной и мрачной, хотя мокрые коровы на лугу провожали младшего инспектора такими взглядами, Словно именно он и был причиной разыгравшегося ненастья. Дорожкин дотопал до околицы, сделал небольшой крюк обходя бородатого козла, что силился вырвать из земли забитый кол, осмотрелся и не нашел никаких отличий в открывшейся перед ним улице от его родной деревушки. Разве только избы на родной Рязанщине были крыты шифером, а иногда и железом? А тут каждая вторая. Щетинилась почерневшей от времени дранкой. Зато наличники вокруг окон расцветали разноцветными кружевами на загляденье. Центральная улица деревни была заасфальтирована, но дорожки на идти по ней не пришлось. Тропинка от моста вела прямо в нужный ему переулок, который, судя по табличке, все-таки был улицей и обзывался вовсе даже не Лиховским или Паночкиным, а Польским. Нужный дом оказался пятым по правой стороне, что удивило Дорожкина, хотя он тут же припомнил, что и во всем городе нечетные дома были с правой, то есть с четной стороны улиц. В отличие от огороженных легкомысленным штакетником соседних строений, дом Шепелевый окружал двухметровый глухой забор. Над воротами была устроена отдельная крыша, а вместо калитки имелась самая настоящая дверь с глазком и врезным замком. Дорожкин оглянулся, поежился, подергал за свисающий из щели разлохмаченный на конце шнур, не услышал за забором ни звона, ни звонка, поэтому ударил в дверь кулаком и закричал, что было силы. «Марфа Засимовна! Это из инспекции! Инспектор Дорожкин! Что ж ты орешь-то, оглашенный? Послышался странно знакомый голос у самого уха Дорошкина. Заходи, если дошел. Дорожкин вздрогнул, обернулся, но дверь уже заскрипела. Перед глазами мелькнуло темно-синее платье в белую крапину, и ноги словно сами понесли инспектора внутрь. За вратиной обнаружился двор. Почему-то тоже ярко освещенный солнечными лучами, за двором синие, за синями передние, за передней горница, за ней опять какие-то синие. Платье то мелькало лоскутом в дверном проеме, то развивалось как наброшенный на огромную живую куклу штапельный чехол. И дорожки он шел за ним как завороженный, словно торопился увидеть, что закончится в первую очередь переходы или крапины на синем фоне, как вдруг провожатая встала, остановилась в крохотном дворике, закрехтела, поставила на скамью невесть, откуда взявшееся у нее ведро, обернулась и расплылась в редкозубой улыбке. — Ну что, соколик, сам пришел, гляжу, и зазывать не пришлось. Старуха раскинула руки в стороны. Уперлась ими в бревенчатые стены и раздвинула, раскинула их в стороны, выпрямила ноги или даже начала расти, потому что секунды не прошло, а Дорожкин уже не просто смотрел на нее снизу вверх, шею ломал, чтобы разглядеть обвисший гигантский подбородок, опустил взгляд и понял, что стоит посреди поля выкопанной картошки. За мерзлыми грядками замер покосившийся плетень, а за ним нет ни озера, ни города, только канава речки, болотистая луговина, полоса разбитого асфальта, серая, как весовая, да обшарпанный коврик. Над головой что-то завыло, захлопало крыльями. Дорошкин почувствовал, что все его тело обдает холодом, отшатнулся, ударился затылком о тяжелую дверь, которая вдруг отказалась открываться, обнаружил в руке пакет, выдернул из него папку, почти машинально открыл ее и громко прочитал слова, которые были выведены на единственной вшитой в нее желтоватой странице. 1 октября. Пятница. Деревня Кузьминская, улица Польская, дом номер 9. Домовладение Марфы Засимовны Шепелевой. Дело о хищении коровы. Ну что, красавица, будем разбираться с твоей коровой или как? Последняя фраза удивила самого Дорожкина. Он заморгал, обнаружив, что вновь стоит в тесном дворике и еще раз заглянул в папку, чтобы определиться. В ртуле у него сложился затейливый оборот или был вычитан с листа, но под картоном последней фразы не оказалось. Красавица, которая перещегляла возрастом суммарные годы сразу трех дорожкиных и, к тому же, судя по комплекции, скорее всего и проглотила их вместе со всей возможной амуницией, стерла с лица зловещую улыбку и снова стала той самой старухой. Которая целый месяц донимала Дорожкина во время водных процедур. Сдурел ты что ли? укоризненно покачала головой женщина. Ты, конечно, не зыркун никакой не всевидящий, то все ерунда, что ты сам про себя вообразил, или что тебе кто-то другой в башку втемяшал. Глаз тебе залепить нечего делать, но уж я-то и не пыталась тебя заморочить. Незачем мне соколик. К чему на мелкую мушку топором махать? Тебе и щелчка хватит. Но так как? Вдруг почувствовал странное облегчение Дорожкин. Щелкать будем или корову искать? Еще чего, искать. Обиделась Шепелева. На месте моя корова. доина и поина, пригожена и ухожена. Да и кто искать-то будет? Ты что ли? Вот. Дорожкин вытянул из кармана развернул и выставил для обзора красное удостоверение. — И что? Старуха теперь уже и вовсе ничем не отличалась от обычных старух, к которым Дорошкин привык в родной деревне. — По всяким поручениям. Я вот тоже напишу на бумажке, что я самая главная ведьма в деревне. И что тогда? — Не, что мне это славы прибавит. — Пошли, бедовый, покажу тебе корову. Она в сарае сейчас стоит, да. С обеда гроза грозилась, вот я и загнала. А теперь еще чего уж выгуливать? И спрячь свою папку, спрячь. Нечего меня казенным колдовством девить Я захочу. Ваш Кашин-Малашин из-за стола не вставая обделается. И обделывался уже. А в папке этой и строчки не появится о том, кто это умыслил. Вот смотри, увидел? Что замерто, а? Что? Коровник, к которому старуха подвела дорожки на через заполненный вальяжными курами двор, был пуст. Запах навоза мешался с запахом животного, которое исчезло из коровника только что. На присыпанных сеном половицах лежал свежий коровий лепех и валялось чуть примятое оцинкованное ведро, а коровы не было. «Запираете?» Дорожкин вытащил из кармана авторучку, подумал, сунул папку под мышку и выудил из другого кармана блокнот. — Что? — ошеломленно переспросила старуха и тут же начала краснеть и надуваться. — Я насчет дверей, — объяснил Дорожкин. — Двери были заперты? И куда могли увезти вашу корову? — Наверное, далеко-то увезти не могли. В лес, если только. А зачем? Как она выглядела-то? Как все коровы! – зарычала старуха и запричитала что-то в полголоса, закатила глаза, выставила руки перед собой и пошла, пошла стороны покачивающейся походкой по коровнику. Зашевелились, поползли в стороны соломинки, взметнулась вверх крохотным блестящим смерчем вода в поилке, зашуршали веревки и тряпки, Развешенный по гвоздям. Дорожкин было шевельнулся, открыл рот, чтобы предупредить о сохранении следов, но старуха выставила в его сторону два пальца, и лицо младшего инспектора обожгло льдом. Чудес не бывает. Постарался приободриться Дорожкин, но не смог вымолвить ни слова. Попятился из сарая наружу и только и успел увидеть. Что старуха подхватила вилы и что-то вычерчивает по полу коровника, размазывая все тот же коровий лепех? «Псе — Все. Через минуту Шепелева вышла во двор, захлопнула за собой ворота и устало опустилась на скамью. — Сейчас. — Что все? Наконец справился с окончанием Дорошкин и принялся корчить гримасы, разминая замерзшие щеки. — Все! — повторила старуха и вытащила из кармана платья пачку болгарских сигарет. — Курешь? Нет. — утомленно пробормотал Дорошкин. — Молодец! — кивнула старуха, щелкнула по пачке, вытащила губами подскочившую сигарету, чиркнула спичкой, затянулась. — Да ты не стой, болезный! Садись рядом, места много! «Не бойся, не трону!» «Те самые болгарские Ту-104?» — поинтересовался Дорошкин, присаживаясь на край скамейки. «Мне в деревне заказывали. Что-то я не нашел прежних. Плохо искал. Выпустила кольцо дыма старуха. Хотя, кто знает. У меня-то запас. Как тебе городок?» «Хороший городок, только какой-то не настоящий. Пожал плечами Дорожкин. «Мы корову-то искать будем. А чего ее искать?» Снова пыхнула дымом старуха. «Корова ведь не курится. В окно не сунется. На заднем дворе у меня собака. Хорошая собака, поверь на слово. Такая только посмотрит на тебя. Просить будешь, чтобы проглотила, не разжевывая. За куретником гуси, забор. Да и ворота, пусть и не на замке» а неумеючи не откроешь. — На месте, корова. Считай, что на месте. Только подождать надо. Еще минут пять. — Как же на месте? — Не понял Дорожкин. Ее же не было. Вы же по коровнику ходили. Там нет никого. — На нет и суда нет. — А от прибытку жди убытку. Пробормотала старуха. — Ты раньше времени не трепыхался бы? Думаешь... Сразу щуку за хвост ухватить? Нет, мелок, ты сначала пескарями побалуйся, если воды не боишься. А там уж посмотрим. В конец запутался Дорошкин. На месте? Уже спокойнее повторила старуха и посмотрела на Дорошкина с прищуром. — Тебе кровосос Лиску показывал? — Какой кровосос? — Не понял Дорошкин. Марк Имануилович Садомский Лиску Уланову. Дурочку с нимбом показывал?» Повысила голос старуха. «Показывал». После паузы пробормотал Дорожкин, которому в этот самый момент вдруг подумалось, что было что-то неприличное в том, как он разглядывал ту женщину в метро. Показывал, потом еще щелкал зачем-то. «Общелкался, смотрю». Крякнула старуха. Если бы как надо щелкал, ты бы щелчков его не запомнил. Хотя она недоверчиво покосилась на Дорожкина. Ладно, пробовать не буду. Алиску видел? Видел, кивнул Дорожкин. Правда, не заметил, что дурочка она. Дурость, дурость и рознь. Отмахнулась старуха. какое она тебе показалась? — Да никакой, — засмущался Дорошкин. — Обычная женщина, лет пятидесяти или чуть старше. Она высокая, добрая по лицу, устала такая, в платье. А над макушкой у нее это, светилось так. — Это у нее бывает, — задумалась старуха. — Хотя моим глазом не разглядишь, ну так не только глазом смотреть надо. А что насчет молодости? Хоть краем глаза не приметил в ней молодости, гибкости девичьей, красоты, свежести. Так это вовсе заюрзал дорожкин. Хотел представить, да не вышло. Это у Марка не вышло. Буркнула старуха и посмотрела на дорожкина уже с интересом. Или как раз наоборот. А ведь у нас тут в деревне Лиску все замолодку считают. Даже я уже забывать порой стала, что ей за девяносто выстукало, да как она с лица. А когда-то мы с нею крепко повздорили, хотя ним на башке у нее детишки деревенские не так давно примечать стали. Я не верила, думала привирают, а Садомский сразу за нее ухватился. — А ты, постреленок, все как есть разглядел? — Откуда же я знаю? — пробурчал Дорошкин. «Ладно, младший инспектор, младшей не бывает». Тяжело поднялась со скамьи старуха. «Я тебя знать не знаю, хотя уж до нога разглядела, поэтому болтать пока не буду. Глазки у тебя вроде есть. Да вот только тебе надо смотреть еще научиться. Знаешь ведь как, по одежке встречают. А когда одежку не видишь, так и встретить не знаешь как» что толку что ты из под нее зыркаешь ни голяка не оценишь ни одеженька не подивишься к тому же взгляд взгляду как крыло поперек крыла видимое невидимое застит идет человек по поясу в воде а вышел из воды чудище непонятное не то твое разумение кричит что ты видишь а то что невидимым остается алиска что дурочка одно слово давно уже дурочка Ворожит? А что ворожит самой невдомек? Морок в потащила, прилепила полотно. Да не под всякий глаз. Да и то, потащила. А потащила ли? И по своей воле ли? Оно как вовсе о том не думало. Что-то я совсем ничего не понимаю. Развел руками Дорожкин. Вы как-то путано выражаетесь. А что тут непонятного? — скривилась старуха и прищурилась, разглядывая Дорожкина. Тут народишка в основном на яблочко наливное любуется. А ты, дыракуша мало того, что яблочко насквозь без румянца сверлишь, так еще и зернышки в нем выглядываешь. А вкус это яблочко не знаешь. Понял? — Нет. — честно признался Дорожкин. Тебя за какие доблести инспектором-то зачислили, убогий? Подняла брови старуха. — Ну, так это... Совсем растерялся Дорожкин. ним разглядел. На какой-то морок, что ли, не поддался. И на щелчки тоже. — И все... — прищурилась старуха. — И все... — кивнул Дорожкин. — Ну, характеристики еще на меня собирали. Сказали, что подхожу. — Кто сказал-то? — поджала губы Марфа. — Адольфыч... — ответил Дорожкин. — Адольф, значит, иглу в колено! Зло пробормотала старуха и щелкнула сразу двумя пальцами перед носом Дорожкина. — Ладно, о том не мое дело, но раз уж ты ко мне пришел, выходит, без меня не срастется. Ты, конечно, по-всякому должен был обделаться, да обделанным домой бежать, когда я тут на тебя руками махала. Будь уверен, Вестибюль уже тебя с дезодорантами и мылом в участке дожидается. Но так не всегда и необделанностью гордиться следует. Все до тебя обделывались. Но лицо старухи вдруг сделалось недобрым, землисто-серым. Или почти все. Только ведь когда черед в одном шаге рушится, вся поход как кувырком идет. Не получается. С трудом разомкнул губы Дорошкин, Хотя чувствовал, что склеенная не накрепка, только что клея язык не чувствовал. Может, ей не то вижу или не вижу того, что надо, так ей на слух кажется, мало что соображаю. Я так понял, что меня на зуб к вам послали. Кто-то вложил листок в папку, и вот я здесь. Это как испытание. Это как ее инициация. Это еще неизвестно, кто не понять не говорит. А вытаращила глаза старуха и снова принялась щелкать пальцами, не сводя удивленного взгляда с дорожкина. «Ин... Инициация! Растудыть ее! А ну-ка скажи что-нибудь. Например, уже легче разомкнул губы дорожкин, хотя как раз теперь вкус клея почувствовал. Ведьмы лишаки в предках были? Старуха отошла на шаг, скрестила руки под тяжелой грудью, поочередно прикусила сначала верхнюю, потом нижнюю губу. — А может, кто и посерьезней? Хотя, что не посерьезней? Я сама посерьезней. Ну что, молчишь? — Не знаю, — признался Дорожкин. Бабушка вручевала деревенских, но не заговаривала ничего. Так молитвы читала. Да и что там за ворчевание? Мед прополис, подорожник, зверобой, мать и мачеха. Каждый так может. А так-то. А вы что же, верите в ведьм Давлешаков? Верю! Удивилась старуха и растерянно опустилась рядом с Дорожкиным. А ты веришь? Скажи, парень, вот ты в траву веришь, а в небо над головой веришь, а в камень? В камень, из которого дом твой сложен, веришь? А что в них верить-то? Пожал плечами Дорожкин. Трава, небо, камень — они же есть. Верят в то, чего как бы нет. Вот! Погрозила Дорожкину пальцем старуха. Так и ведьмы, как трава. Чего в них верить-то? Их косить надо. Глаза ее вдруг загорелись. Из глотки раздался почти мужицкий хохоток, старуха шагнула к воротам коровника и рванула на себя створку. Корова стояла там, где и положено ей было стоять. Вздымало дыхание бархатистый рыжий бок, блестела сопливыми розовыми ноздрями, косило коричневым глазом. А у ее ног барахтался в коровьем лепехе. Маленький всклоченный человечек пытался встать, но и ножки, и ручки его подламывались, словно не было в них ни силы, ни точности. — Никодимыч! — всплеснула руками Марфа. — Никак ты опять! — Я... — жалобно проблил маленький мужичок, ростом поменьше самого Фимфимыча. Ты же пять лет не попадался, сердечный. Уже знакомо уперла руки в боки старуха. Или я тебя плохо учила? Зачем корову-то смаргивал? Здесь не мог отдаить. Сколько сцеживал-то? Прости, дурака. Продолжал барахтаться мужичок. Что я сцеживал-то? Хозяину кружку цельного парного. С тебя ж не убыло бы. А смаргивал вынужденно. Тут у тебя попробуй, сцеди. Каждая веревка на наговоре, того и гляди, захлестнет. Вот ей не догадалась коровку-то заговорить. Покачала головой старуха. Так от наговора молоко-то киснет. Расплылся в улыбке перемазанный навозом мужичок. — И это знаешь. Качнулась с носок на пятке старуха. — И что же мне теперь с тобой делать? Опять плетьми учить? — Не надо плетьми! — захныкал мужичок. — Больно злые у тебя плети, матушка. — Уж какие есть! — развела руками старуха. — Ладно. Я, конечно, понимаю, что ты, Никодимыч, не это а от лени корова вымаргивал. Мог бы и ножками до моей калитки добежать. Не отказала бы. А теперь не обессудь. Хотя... — Что замыслила-то матушка? — Заныл мужичок, раскинул в стороны руки и ноги, замер посреди размазанного в жижу лепеха. — Крутину свою отдай, Никодимыч! — процедилась сквозь зубы Марфа. — Не всю, конечно, Она три щелчка. — Да ты ополоумила, матушка! — заскулил Никодимыч. — С корнем кочку мою выдрать хочешь? — Да что мне твоя кочка! — хмыкнула старуха скажи еще что я на корешок твой покусилась или думаешь мне до твоей кручины надобность есть вот пареньку хочу подсобить опять же на три щелчка только у тебя и мозоль с трех щелчков не вырастет нет дам заверещал никодимыч адольфович узнает не пожалует а его плети гречи твоих будут не будешь болтать не узнает повысила голос старуха А плетьми с чем мериться ей не собиралась. И его плети, и мои в зачет пойдут. А не хочешь ли закрутки попробовать?» Сказала, прищелкнула, да вокруг себя и обратилась. Завыл тут мужичок, да вслед за Марфой и сам закрутился. Да не просто закрутился, а обратился волчком, серым комом, юлой на дощатом полу. Даже брызги навоза полетели во все стороны. Вот только на старуху да на дорожки, но ни одна не попала. — Но как? Не надумал? — закричала старуха. — Нет! — донеслось едва различимое через вой и виск. — Подождите! — растерянно заговорил Дорожкин. Зачем вы так? — А как еще? Подняла брови старуха и начала переплетать пальцы и мять, заламывать их. И такой же треск послышался извращающегося волчка, пока сквозь истошный, ревущий за сердце крик не донеслось хриплое «да». «Вот и все». Старуха разжала ладони. Волчок, а стало быть, и мужичок недомерок исчез а на ладонях у Марфы остались три сухих коробочки мака. «Зачем же так-то?» — потрясенно прошептал Дорожкин, не зная, пойти ли ему немедленно к Фимфимычу просить бутыль загорульковки, или лучше отправиться пешком куда-нибудь в сторону Москвы, пока и в самом деле не понаехали санитары из ближайшей дурки. — А ты думаешь, когда сам под раздачу попадешь, тебе не ломать, а по голове гладить будут? — Нахмурил лоб старуха. — Или думаешь, что те, кто до тебя был, хорошо кончили? Голос ее зазвенел металлом. — Вот, держи. Коробки пустые, без семян. Да не в том их толк. Никодимыч выручит. Он на самом деле добрый малый, правда, с хитрецой. Но против собственного щелчка не попрет. Понял? Понял, кивнул Дорожкин, пряча коробки Мака за пазуху. То есть, нет, конечно, но в общих чертах спасибо. А как же дело-то? А ты, папочка-то, открой! Ухмыльнулась старуха. Дорожкин раскрыл картон и вытаращил глаза. Желтый на ощупь пергаментный лист был чист. Только зря картон не заламывай, — посоветовала старуха и снова двинулась дворами и переходами. А то будешь один за весь свой отдел вкалывать. Только если зуд в пальцах почувствуешь. Вот и весь совет от меня. Пошли, провожу к выходу. — Подождите, — заторопился за хозяйкой Дорошкин. — Но вы же еще что-то говорили, что я то ли не так смотрю, то ли не то вижу. — Видишь ты то, что надо, только не все, — отрезала старуха. — Но с глазными болезнями не ко мне. Это тебе всякий сам своего доктора ищет. Ты поищи доктора. На этой фразе она собралась уже вытолкнуть дорожкина на улицу, на которой сразу образовались и кошки, и собаки, и деревенские дети но младший инспектор вцепился в ее рукав мертвой хваткой. — Еще только три вопроса. Только три вопроса. — Ну что тебе еще? — нахмурилась Марфа. — Этот, ну, Никодимыч, он кто? — спросил Дорожкин. — Банник, — отрезала старуха. — Ну, домовой, в общем, но по сути банник. И хороший банник, кстати, просто ему не повезло под Адольфыча попасть. Ободольфача, не спрашивай. Это не на мой зубок сплетня. Где мне Лиску Уланову увидеть? Сдвинул брови Дорожкин. Зачем тебе? Не поняла, старуха. Вспомнить кое-чего надо, объяснил Дорожкин. — Вот уж нашел вспоминалку. Хмыкнула старуха. Она сама вчерашнего дня своего не помнит. Ну да ладно, нет ее в деревне. По делам она уехала. В Москве, наверное. Ну, еще что хотел, говори. — А зачем вы в ванной-то? Собрался с духом Дорожкин. В ванной-то вы зачем? И так спать не могу, то шорохи какие, то стуки. Еще и вы в ванной. Что ищете-то? — Да уж не тебя, сорванец. А вдруг наполнила глаза болью Марфа и ударила в грудь. Вытолкнула Дорожкина со двора. День пролетел, как один час. Куда только время подевалось. Уже в сумерках Дорошкин добрел до моста, перебрался на свою сторону, не слыша ни плеска, ни нежных голосов между обрывистыми берегами, и увидел, что рама велосипеда по-прежнему заперта на столбе, но ни колес, ни крыльев, ни руля, ни сиденья, ничего на ней нет. И именно это обстоятельство почему-то заставило Дорошкина рассмеяться впервые за целый день